Глава 5. Погода в доме. Постепенно мы наводим порядок во всех сферах жизни, и было бы нелогично проигнорировать непосредственный порядок в доме. В этой главе я хотела бы обсудить так называемые женские обязанности: домашние дела, наподобие стирки, уборки, готовки и подобное. Я не оговорилась, написав так называемые. К счастью, мы с вами живём в совсем ином мире, где любой стереотип нуждается в пересмотре. Я знаю женщин, умеющих самостоятельно заменить кран, и знаю мужчин, не способных пользоваться дрелью. Первые недостойны восхищения, как и вторые – осуждения. Создавайте вокруг себя такую среду, где каждый, и вы в том числе, занимается тем, что нравится или получается с меньшими издержками, чем у других. Такие люди поступают правильно, когда не тратят сверхусилия на задачи, которые могли быть решены альтернативным путем пока сами они занимаются чем-то более полезным. Тем не менее, я буду использовать шаблонный термин "женские обязанности" лишь для упрощения повествования. Помимо того, вы уже сейчас пребываете в сложившейся системе правил, то есть за вами зафиксированы определённые задачи, а слишком резкий уход от устоявшихся правил всегда чреват потрясениями. Лирическое отступление. Потрясения всё равно будут, если ваша жизнь меняется в лучшую сторону туда, где вы сами определяете, по каким правилам живёте. Но вы способны выбирать, когда эти самые потрясения пережить. Думаю, я ответила на вопрос, кто должен заниматься домашними обязанностями исчерпывающе. Тот, кому это больше надо, тот, кому это нравится, или тот, кто не смог отыскать альтернативные способы решения бытовых задач. Однако почему же произошло так, что такие задачи стали называться женскими? Не только потому, что во время чистки котлов мужчины охотились на мамонтов. Имеется и другая причина в разнице образов мышления женщин и мужчин. Я сильно упрощу схему для облегчения понимания. Мужчины в принятии решений двигаются от общего к деталям, а женщины, наоборот, мыслят от деталей к общему. Ваш муж опять забыл день рождения тёщи, а может, и за одно и ваш, не удивляйтесь. Это как раз обычное дело для подобного образа мышления. По той же самой причине мой внимательный и замечательный муж не способен уловить все мелкие бытовые задачи. Он физически не в силах увидеть, что школьная форма у ребёнка грязная или нуждается в подшивке. Он на самом деле не замечает, что только что перепрыгнул кресло и согнулся, чтобы не врезаться в открытую дверцу навесного шкафа. Когда мой муж смотрит на сына, он видит сына. Когда я смотрю на сына, кроме сына я вижу, что он снова лазал по заборам, подрался с приятелем, засунул штаны в рюкзак, а вытащил их только что. С утра надел несвежую рубашку или в этой самой рубашке пошел на физкультуру. И много чего еще. Это не предмет хвостовства или превосходства над мужем. Это констатация всем известного факта. Взгляд женщины улавливает детали, пока взгляд мужчины сосредоточен на общем. Часто это является причиной скандалов, но на самом деле мозг мужчины устроен именно таким образом. И это устройство помогает решать ему другие задачи, а нас, женщин, подобное иногда раздражает. Неужели сложно убрать грязные носки в бельевую корзину? Мужчины из-за того же принципа мышления чаще всего не могут долго заниматься бытовыми делами. Для их глобальной мысли мелкие и почти незаметные результаты не отмечаются в сознании результатами. Потому они быстро устают от подобных усилий. Зачем заправлять кровать, если вечером её снова расстилать? Разумеется, и с каждого правила есть исключение. Я упростила до штрихов. Но нередко женские обязанности становятся женскими эволюционно, а не революционно. Так легче упростить совместный быт. Поэтому дальше я буду вести рассуждения с той позиции, что все бытовые задачи лежат на вас. Если это не так, то перестроиться вам будет ещё проще. Начну с повторения Я писала об этом в главе «Управление временем». В ваших целях, намерениях, приоритетах вообще не предусмотрено бытовых обязанностей. Вы ощущаете себя раздавленным тараканом, когда занимаетесь подобными хлопотами, а про счастье в такие моменты думать не способны, значит, нацеливаетесь на альтернативы. Не хотите чем-то заниматься? Зарабатывайте столько, чтобы этим не заниматься. Все, иначе никак. Вы многое выиграете, если начнете мыслить в этом направлении. Упростите понимание мира, а потом ещё раз его упростите. Да-да, стирать может машинка-автомат, пылесосить робот-пылесос, готовить повар. Окна вам помоют сотрудники клининговой компании. Вы можете даже нанять швейцара, если очень не любите самостоятельно открывать двери. Всё, что вы делаете, вы делаете добровольно и по собственному выбору. И никто, вообще никто на свете не виноват в том, что вы сделали именно такой выбор. Начать надо со смысления, что вы не жертва и не страдалица от мирового заговора против бедных женщин. Установите для себя такой минимальный уровень порядка в доме, при котором члены семьи не ломают ноги, и назовите себя молочиной. И только после этого осмысления постарайтесь посмотреть на процесс хозяйствования с другой стороны. На самом деле, это настоящая философия, бытовая мудрость находить настроение, душевный подъём и вдохновение, занимаясь кулинарией или уборкой. Бабуля, у которой в доме всегда пахнет пирогами, не заставляет себя. Она действительно хочет этим заниматься и испытывает наслаждение, когда её внучата уплетают пирог за обе щёки. Иногда бабули в этой мудрости достигают таких высот, что не могут вовремя остановиться. Это уже давно стало темой анекдотов. Факт в том, что любое без исключения занятие может быть радостью, а может быть каторгой. Но почему же так происходит? Замечали за детьми или за собой, как иногда процесс учёбы становится бесконечным мученичеством. Сидит он бедолага, слушает какую-то физику, смотрит на неприятного учителя, пытается создать видимость, что решает задачу, а на самом деле в уме считает секунды, когда всё это закончится. Так вот, этот ребёнок не станет выдающимся физиком. И дело не в его таланте, а в его отношении. Или спортсмен на беговой дорожке, бесконечно поглядывающий на часы и страдающий каждую секунду. Будьте уверены, он вскоре забросит спорт. Да чего уж там? Некоторые люди даже во время прогулок страдают и ждут, когда пройдут нужное количество километров, или когда друзья оставят их в покое, и они смогут вернуться домой. Можно ли сказать, что спорт, прогулка, учёба или любое другое занятие это ад? Нет, конечно. Очень многие люди заявят, что испытывают настоящее наслаждение: умственное, моральное, эстетическое или физическое, когда занимаются этим. Следовательно, любой процесс может быть каторгой, и он же и он же неисчерпаемым источником удовольствия или расслабления. Всё зависит от смысла, который мы вкладываем в него изначально. Ещё один яркий пример. Творческий человек ни в каких красках, нотах и словах не сможет вам описать, какой восторг он испытывает, занимаясь любимым делом. В периоды острого вдохновения мы вообще отрываемся от реальности. Никакие друзья, развлечения, игры не нужны лишь бы нас подольше оставляли плавать в себе. Но ребёнок, который 5 часов подряд пишет сочинение на тему, которая ему бы и в голову не пришла, под крики родителей, которые всё ещё надеются на тройку по литературе, достоин сострадания. Но ведь это тоже творчество, творчество, да с другой стороны. Вы заметили очевидную логику в примерах выше. Если человека заставляют, в том числе он сам, то любое занятие превращается в мучение. Если же он делает это по внутреннему порыву, то же самое действие превращается в источник радости. Короткие волевые усилия требуются лишь изредка. Решению этой проблемы способствует ваш график тайм-менеджмента, но сам процесс не должен держаться только на волевых усилиях. Нас с детства учат тренировать силу воли. Оставьте это, я вас умоляю. Сила воли не понадобится, если вы научитесь намного более важным вещам находить своё избегать чужого и получать удовольствие везде, где его можно получить. Следует подчеркнуть важную мысль. Любой процесс, включая домашние хлопоты, может быть приятен. Но чтобы это понять, надо признать и тысячу раз вбить себе в голову, вы не обязаны, не должны этим заниматься. Нет ничего и никого, кто всерьёз мог бы вас принудить что-то делать, если вы не жертва работорговли и не чья-то собственность. Освободитесь от любого долженствования. Признайте себя самой отстойной домохозяйкой на белом свете. Разрешите себе вообще никогда в жизни не брать в руки веник. И только после этого попробуйте подойти к тем же занятиям с другой позиции, с позиции человека, который не должен, но хочет. Ему порядок в доме от чего-то стал важнее недавно обретённой свободы, а вкусняшка на ужин для всей семьи это результат не каторжных работ, а отличного настроения. Уверенно внимательные читательницы уловили в предыдущей главе вывод, который может быть очень полезен с практической точки зрения. Бытовые дела запросто могут быть отдыхом от работы, ведь это и есть смена деятельности. Если вы весь день просидели за компьютером или отвечали на телефонные звонки, то работа в саду или мытьё посуды перезагружает ваш мозг. Весь отдых и работа определяются только тем, как мы к этому относимся. Для горожанина выезд на рыбалку раз в полгода Долгожданный и приятный отдых, а для рыбака ежедневная работа, которую он отдыхом даже случайно не назовёт. Я условно делю людей на две категории: процессники и результатники. Случаются и гармоничные сочетания, но чаще всего в человеке можно выловить одно: сосредоточен он больше на процессе или на результате. Процессники более медлительны, они многое не доделывают до конца, нередко бросают начатое. Результатники успокаиваются только при достижении результата. Поставить в деле точку – галочку. Даже если дело пошло хуже, чем ожидали, они все равно доведут его до конца. Для наглядности приведу в пример свой неповторимый свитер. Да, я недавно увлеклась вязанием на спицах и начала не с какого-нибудь лоховского шарфика, а сразу со свитера. В процессе выяснила, что дело это мне не слишком нравится. Ей занятие интереснее лично для меня, но свитер готов. Я им хвастаюсь теперь перед друзьями, мол, смотрите, сама связала. Друзья пытаются не смеяться, а самые тактичные из них ещё и проявляют любопытство. Оксана, а для кого ты такую красотищу связала? Вопрос тупиковый. Эту красотищу ни я, ни моя дочь добровольно не наденем. Такой она получилась изящной и неординарной. Но свитер-то есть. Я не могла остановиться, пока его не закончила. Эта ситуация наглядно иллюстрирует, что я сама отношусь к результатникам. После галочки спица выкинула и отправилась искать себе новое хобби. Дилемма в том, что результативники в среднем более успешны, а процессники более счастливы. В вопросах бытовых дел преимущество у ярко выраженных процессников, ведь такая работа бесконечна и мелкорезультативна. Результативники проваливаются уже на стадии целиполагания. Какой можно сделать вывод? А всё просто. В вопросах с конечной целью стать результатником, А в текучке быть процесником, то есть уметь получать удовольствие от самого действия. Если вы уже абсолютный результатник, как кое-кто со свитером, то ориентироваться надо чётко на процесс. Результаты от вас и так не убегут. Если же вы абсолютный процесник, то действуйте наоборот. Начните ставить себе мелкие цели и их достигать. Всё отмечать в ежедневнике. Для вас это ещё важнее, чем для других людей. Вот и элементарный способ сочетать радость и успешность. Однако всему может помешать перфекционизм, а он свойственен и результатникам, и процессникам. Перфекционизм вреден в любой сфере, но в некоторых, например, в домашнем хозяйстве, он может стать бедой и главной причиной отсутствия радости. Если вы склонны зацикливаться на доведении до совершенства, придётся останавливать эти порывы и заранее определять для себя минимальный уровень выполнения задач. Например, вполне достаточно поддерживать какой-то приемлемый уровень порядка и не сходить с ума от того, что в вашем доме не всегда всё блестит. Если вы перфекционист-результатник, то останавливайтесь на первом результате и переходите к другим делам. Если вы перфекционист-процессник, то в вашем тайм-менеджменте обязательно должно быть предусмотрено время на любое дело. Засекайте, к примеру, 30 минут на уборку. И сразу после сигнала таймера убираете швабру и пылесос, на каком бы этапе не ни остановились. Ничего страшного, завтра успеете. А небольшой беспорядок это тоже хорошо. Лично для вас это психотерапия. Привыкайте к несовершенству. Речь снова о приоритетах. Речь вообще всегда о них. Не мытьё полов делает вас хорошей матерью, и не самый вкусный борщ делает вас лучшей женой на свете. Неудивительно ли, что мужчины нередко гуляют налево к совершенно другим женщинам? Может, путь к их сердцам лежит всё-таки не через желудок, как нас пытается убедить нелепый стереотип. Может, идеала не существует вовсе, а уж в бытовых делах ему и не место? Вообще, в любом случае в конце дня говорите себе: "Какая я крутышка! Я сделала всё, что смогла". Теперь ещё подробнее о приоритетности и домовидности. Я очень восхищаюсь женщинами, у которых в доме всегда идеальная чистота, а стол заставлен блюдами, одно другого вкуснее. Это настоящий талант или даже дар. Но восхищаться иногда приходится только до того момента, как я услышу их разговор с детьми или нервный взгляд на мужа. И правда, чего домочадцы к ней прицепились? Ну какой парк, какое кино? Они разве не видят, что она с утра даже не присела? Она пчёлка-труженица, она такая хозяюшка, что слёзы восторга на глаза наворачиваются. Ни одной пылиночки в доме, а пирожки удались ещё лучше, чем в предыдущий раз. Хотя и в предыдущей они были вершиной кулинарного искусства. Эта женщина имеет полное моральное право устать и имеет право на фразе «мам, помоги с уроками» начать биться в истеричном припадке, проклиная школу и каждого учителя поименно. Давайте дадим ей это право, а смотреть будем только на себя. Взрослые люди не помнят своего раннего детства, только самые яркие эпизоды. Так вот ваш трёхлетний сынишка в 30 лет не вспомнит, была ли в тот день на полках пыль, а вашу истерику с битьём головы о стену на почве усталости запросто. Поход в парк запомнит, или такое развлечение останется эмоциональным фоном в его характере, а это тоже очень важно. А вот идеальный блеск сантехники нет. Такая банальная и несправедливая правда жизни. Всякий раз, когда вы снова начнёте жертвовать собой во имя стереотипов, достижения идеалов Оправдания чьих-то ожиданий, вспомните об этом. Повторите себе, что отнюдь не это делает вас хорошей мамой или женой. Скажу больше. Если ваш муж оценивает вас лишь по блеску оконных стёкол и степени прожарки котлет, посмотрите внимательнее сначала на себя. Неужели вы и есть только эта механика, в которой больше ничего интересного? А если в себе причины не найдёте, то гляньте на мужа с внутренним вопросом: А он точно женился на вас не потому, что услуги клининговых компаний и повара обошлись бы дороже. Я всеми конечностями выступаю за то, чтобы находить удовольствие в любых занятиях, но если это не выходит, ничего. Жизнь подкинет ещё 1000 способов самореализации. Обеспечение идеального уюта в доме может быть вашей целью, а может и не быть. Приоритеты, девочки мои, всегда помните о приоритетах. Надеюсь, все установки отложились в голове. Даже если вы с чем-то не согласны, то проанализируйте всё, вычленте нужное для себя. И теперь мы можем перейти непосредственно к быту, то есть к алгоритмам его упрощения. Я обозначила для себя этот вопрос так: где должно стоять помойное ведро? Дело в том, что после переезда в новый дом я заметила одну странность. Ведро постоянно стоит посредине кухни. Я его убираю на место под мойку, а оно самовольно и незаметно снова переезжает в самый центр и там красуется дозревала домового, пока не поймала на месте преступления членов своей семьи. Раньше такого не было. Ведро хочет стоять не на своём месте только в этом доме. А разгадка, как обычно и случается, оказалась проста. Мойка здесь расположена не в самом удобном месте, и потому муж, когда чистит картошку, или дочь, когда убирает со стола, или сын, когда в очередной раз устраивает пекарские эксперименты и уделывает всю кухню мукой, вытаскивают ведро туда, где удобнее а потом забывают убрать на место. Представляете эту вопиющую ситуацию? Ведро здесь просто удобнее. И знаете, какое самое лёгкое решение назрело? Смириться и определить мигрирующие вещи иное место, заменить ведро на более аккуратное, с крышкой, чтобы оно гостей в ступор не вгоняло. Вполне возможно и сама мойка расположена неудобно. Она просто не обладает тем же холеричным характером, потому тихо вопила о своих правах. Ещё один показательный пример: В университете штата Агайо не выкладывали дорожки. Дождались, когда студенты протопчут пути по газонам, а уже после их заасфальтировали. Вершина гениальности сначала понять самые удобные пути, а затем их узаконить. Давайте возьмём новое оружие. Особенно это касается тех хозяек, которые часто возмущены, что вещи лежат не на своих местах. Если ножницы всякий раз оказываются на тумбе, а не на шкафу, где должны были лежать, то самое простое определить место на тумбе. Да, как и в случае с ведром. Это не всегда самый красивый вариант, но определённо самый удобный. А нынешние магазины предлагают такой ассортимент симпатичных органайзеров, держателей, кофров и так далее, что всегда можно выкрутиться, причём без большого ущерба для интерьера. С этого и начните. Ещё раз хорошенько посмотрите на свою планировку. Особое внимание обратите на вещи, которые постоянно оказываются не там, и подумайте, как можно упростить саму организацию пространства. Если вы для каждой вещи отыщете её место, считайте, что в половину сократили свои усилия по уборке. Сюда же относятся дополнительные корзины для бумаг в разных комнатах, что наиболее актуально для больших помещений. Вы, как и я, когда-то замучились смотреть на горы мусора в детских комнатах, В нашем случае вопрос решился запросто. Мы поставили корзины для мусора в детских, и теперь вся куча бумажек, невесть откуда взявшихся зубочисток, палочек-стрелочек, штуковин непонятного предназначения, старых канцелярских принадлежностей и прочего не ищет себе места на столе и полу. Выкинуть раз в неделю мусор из всех таких корзин намного проще, чем собирать его ото всюду, не уставая удивляться детской фантазии. Аналогично решается вопрос с вечно теряющимися ключами. Всего лишь ключницей в правильном месте. Итак, шаг первый. Обустройте пространство так, чтобы членам вашей семьи пришлось совершать как можно меньше телодвижений. Если необходимо, пожертвуйте внешним видом помещения. Вечный мусор и пропадающие вещи тоже, знаете ли, комфорта жилью не прибавляют. Шаг второй зависит от ваших целей. Вы можете выделять для уборки какое-то время в день, не больше 30 минут, а можете посвящать ей пару часов, но один раз в неделю. Если же вы обожаете эти хлопоты, чувствуете себя счастливой во время них, а идеальный порядок в доме вписан в ваши главные цели, прекрасно. Ни в чём себе не отказывайте. Вам даже эти правила упрощения быта могут помешать. Вы и так занимаетесь именно тем, чем хотите. Для остальных случаев выбор варианта зависит от вашей занятости и личных наклонностей. Чаще удобнее первый вариант, особенно если у вас много других дел. Тогда устанавливайте вообще какое-то минимальное время. К примеру, 15 минут ежедневно. В любом графике дня их можно выкроить, если заранее спланировать. Что можно успеть за 15 минут, спросите вы? А всё можно. Эти 15 минут вы не прокрастинируете и не рассматриваете виды за окном, а сосредоточены только на задаче. Запомните, чем более сжатые временные рамки вы себе ставите, тем больше у вас стимула не отвлекаться. Делите всю жилплощадь на зоны. В понедельник убираете одну комнату, во вторник другую и так далее. Или делите на задачи. В понедельник везде вытираете пыль, во вторник пылесосите и моете пол, в среду чистите сантехнику и так далее. Повторяю уже в сотый раз, график вы устанавливаете себе сами. Он будет зависеть от ваших приоритетов, необходимого уровня чистоты и самого вашего желания заниматься подобной работой. В исключительных случаях и полного неприятия её лучше делегировать специалистам или технике. Ещё раз, сначала освободитесь от необходимости, а потом уже подходите к подобным процессам с другой стороны, с желанием этим заниматься. Для примера, в ванной можно поддерживать идеальную чистоту, тратя на это не больше 5 минут в день. Разумеется, если это вам нужно. Алгоритм. Первое собираете и выкидываете весь мусор за один заход. Второе. Заливайте унитаз специальным средством для чистки. Третье. Протирайте все горизонтальные поверхности, параллельно расставляйте баночки по своим местам. Четвёртое. Чистите сантехнику, блестящие поверхности специальными средствами. Пятое. Чистите унитаз. Готово. Не верите? Я засекала по таймеру за горничными в Китае. На уборку в ванной в среднем уходит 3 минуты, после чего остаётся только идеальный блеск. Всё дело в полном отсутствии лишних движений, а также в достаточном количестве щёток, тряпок и средств. Вот об этом стоит поговорить подробнее. Почему те же уборщицы в гостиницах или работники клининговых компаний работают не только быстрее, но и намного эффективнее? Но почему у меня всегда в радиаторах остаётся пыль, а у них нет? Они сверхлюди? Да, но не только. Решает арсенал полезных прибамбасов и средств. Пыль в недоступных местах убирается специальной узкой щёткой. Ржавчина под ободком унитаза уничтожается за секунды правильным средством. Надо же, оказывается, давно побелевший от налёта душевой шланг способен блестеть. Он просто ждал губки и дорогой чистящей пены. Хотите тратить на уборку меньше сил и времени? Обзаведитесь такими же инструментами, как у профессионалов. Конечно, это стоит денег. Дешёвые средства от дорогих отличаются уже по этим названиям. Но здесь опять вопрос ваших приоритетов. Хотите, чтобы было чисто, но быстро? Потратьтесь. Иногда стоит поискать в интернете советы для решения конкретно вашей проблемы. Помимо прочего, хорошие и дорогие средства расходуются медленнее дешёвых, потому их цена до дрожи пугает только при первой покупке. Понятно, что возникнут и сложности. Не все средства окажутся на самом деле эффективными. Вам придётся искать другие. А ещё у хороших чистящих средств есть одно свойство. Они не универсальны. То есть для плиты, ванной, унитаза, полов, металлических поверхностей будут разные пены и порошки. Не покупайте то, что рекламируется как универсальное. Обычно это означает, что ни одну задачу средство не выполняет на 100%. Вооружитесь профессиональным арсеналом. Не забудьте про фартук и резиновые перчатки. Я писала о том, что не стоит ориентироваться на идеальную чистоту. В конце концов, никто не умрёт и не разлюбит вас, если какая-то поверхность не блестит достаточно яростно. Но есть одно исключение ваше рабочее место. Если вы работаете дома, там должен быть порядок всегда. Знаменитая цитата Эйнштейна: только дурак нуждается в порядке, гении господствуют над хаосом, боюсь, подходит не всем. Я предлагаю всем из вас, тони Эйнштейн, придерживаться другой позиции. Порядок на столе, порядок в голове. Ничто так не разбалансирует настройку, не отвлекает и не мешает сосредоточиться, как бардак на рабочем месте. Я уж молчу об упрощении поиска, если все ваши документы с подручные материалы, блокноты рассортированы. Касаться это должно не только физической поверхности стола, но и рабочего стола на компьютере. Займитесь для начала тем, чтобы все файлы лежали в правильных папках, а процесс поиска нужной информации был сокращен до минимума. Дело не только в экономии времени. Это ещё и способ убрать лишний фактор отвлечения во время работы, особенно для прокрастинаторов. Собственно, на этом можно и остановиться в вопросах наведения частоты. Но если нужна углублённая программа прокачки, тогда вписывайте дополнительные задачи. Внимание очень важно. Ни в коем случае не ставьте перед собой сразу множество задач. Внедряйте только одну, а к следующей приступайте не раньше, чем через 3 недели. Психологи утверждают, что привычка формируется в течение 21 дня. Не знаю, по-моему, дольше. Но будем считать, что это минимальный срок, который вы должны выдержать для приобретения навыка. Допустим, ставите себе задачу убирать постель сразу после подъёма. Немного отвлекусь. Это важная задача. Поставьте её перед собой, если до сих пор не ставили. В этой уборке кровати содержится мотивационный механизм: начать день с привычного действия, выполнить одну задачу, дать себе вдохновение на решение ещё сотни задач. Есть ещё одна тонкость: у вас будет дело, которое всегда и в любых обстоятельствах сделано. Это важно, ведь дни случаются разными, иногда откровенно отстойными, иногда все дела идут лесом. И знаете что? В такой день вы глянете на свою убранную постель и подумаете: Да и горе оно всё синим пламенем, зато моя постель в порядке. Откажитесь ото всех других намерений, пока не будете убирать постель каждое утро сразу после подъёма. Только после того, как выработаете эту привычку не меньше 3 недель, ставьте себе цель новую. К примеру, тратить на уборку 15 минут ежедневно, постоянно поддерживать ванную в чистоте, регулярно поливать цветы, не оставлять в раковине на ночь грязной посуды и так далее. Это касается и всех предыдущих алгоритмов. Не нагружайте себя сразу всем. Сначала выполняйте одно 21 день, потом внедряйте другое, так, чтобы ваш разум и тело в вообще не испытывали никаких страданий от переходов. До сих пор я говорила почти только о чистоте, но есть море других женских дел. Большинство из них можно облегчить с помощью достижения научного прогресса. Так сделайте это, если сами задачи вас не вдохновляют. Из крупных дел остаётся только готовка. Её чаще всего не получается делегировать другим людям или механизмам. Причины могут быть разными, но для обычной семьи актуальными. Она поведала мне о том, что разговаривает с хлебом, когда печёт его, и я с удовольствием обнаружил, что столы и стулья могут отвечать, ведь я вкладываю в них всю душу, а взамен получаю мудрость. Пауло Коэльо, Пятая гора. Мне этот момент когда-то врезался в память, показался чуть ли не самым глубоким во всей книге. Речь, конечно же, идёт не о выпечке, а о способах отыскать мудрость буквально в любом процессе. Собственно, если вы научились радоваться любому занятию, то у вас внутри уже всё необходимое имеется, там же и ваше счастье. Однако многим из нас этому учиться и учиться, всю жизнь совершенствоваться в подобном навыке. Я веду к тому, что начать следует с того же принципа. Вначале освободитесь от любого долженствования, займитесь готовкой на минимальном уровне, чтобы семья не погибла от голода, или не занимайтесь вообще, если есть такая возможность, а уже потом подходите к этой сфере с новым осознанием. Вы не должны, но почему бы не попытаться отыскать удовольствие и здесь. В дальнейшем придерживайтесь того же правила: никакого перфекционизма, никакой жертвенности во благо родни. Никаких стереотипов по поводу того, как должен выглядеть идеальный обед и прочее. Даже если вы прямо сейчас считаете, что никогда не сможете готовить с огромным удовольствием, вполне возможно, вы измените свою точку зрения. Но сначала придётся притормозить, сдать назад, переосмыслить и приступать с другой стороны и в другом настроении. Не просто так я расписываю задачу приготовления блюд отдельно. Дело в том, что именно в кулинарии колоссальная доля творчества и вдохновения. Она для многих людей становится отдушиной и прекрасным методом релаксации. Препятствовать подобному могут перфекционизм: "Ах, я должна делать ещё лучше", вбитые с детства установки: "Эх, что ж я за баба такая, что борща сварить не в состоянии", перегруженность: "Какое вдохновение, если я у этой плиты по 16 часов в день", и в редких случаях личная непереносимость самого процесса. Такое бывает. Не пугайтесь и не корите себя. На свете вообще нет ни единого человека, который был бы хорош во всём. Если вы из последних ничего не поделать, ищите возможности вообще этим не заниматься. Их полно, если перестать считать себя принуждённой по извечному долгу женского пола. Самые сложные варианты средние, то есть вы не кайфуете, изобретая новое блюдо, не поёте вдохновенно, шинкуя морковь, но и не вычеркнули себя навсегда из этой работы. И средними в этом смысле являются очень многие женщины. Тогда помогут следующие советы. По возможности разгружайтесь, то есть не берите на себя задачу готовить 3жды в день, а то и чаще. Иногда подойдут полуфабрикаты. Иногда всей семье приятнее и полезнее отправиться в кафе. Сделайте заготовки, например, нарежьте овощи и заморозьте. Тогда на готовку ужина уйдёт куда меньше времени. Для начала выберите себе одну трапезу в день: обед или ужин, в которую будете вкладываться. Остальные вполне можно выполнять под тегом, и так сойдёт. Одна трапеза в день вас не обесточит. Зато вы сможете разобраться, что именно вам нравится делать, а чего вы делать категорически не хотите. Используйте кухонную и бытовую технику. Снимайте с себя все задачи, которые можно снять. На приготовление гречки уходит 4 минуты: промыть, посолить, залить и оставить на ночь. Или её за 40 минут сварит микроволновка. Нет, разумеется, если для вас микроволновкой пользоваться нельзя, потому что вселенная вибрирует в одну сторону, а микроволны в другую, то ни в коем случае не пользуйтесь. Вибрируйте куда вам надо. Для всех остальных, не вибрирующих людей, на приготовление гречки уходит 4 минуты. Аналогично упрощают жизнь кухонный комбайн, гриль, мультиварка и прочее. Составляйте рацион на неделю вперёд. Вы не будете страдать от необходимости выбирать. Закупайте продукты минимум на неделю вперёд. В случае, если передумаете что-то делать, всегда сможете поменять блюда местами. Запомните, самое полезное питание самое простое, и оно, соответственно, требует меньше всего усилий. Не обманывайте ни себя, ни других в этом вопросе. Когда вы начиняете равиоли, когда лепите фигурные цветы из слоёного теста, Когда подбираете сыры к соусу, вы занимаетесь чем угодно: творчеством, релаксацией, самореализацией, произведением впечатления, игрой роли, но только не полезной кухней. По единодушному мнению всех диетологов мира, самое полезное для организма еда вообще сырая: овощи, фрукты, орехи. Её совсем не нужно готовить. А обед из четырёх блюд вреднее обеда из одного блюда ровно в 4 раза. Если вам нравится заниматься сложной кулинарией и вы любите вкусно покушать, поздравляю, вы находка для себя и своей семьи. У вас есть минимум два дополнительных источника радости. Но ни в коем случае не обманывайтесь насчёт абсолютной необходимости подобных усилий. Привычки жить в чистом доме, регулярно питаться, носить только свежую одежду, ежедневно принимать душ, заботиться о себе и окружать только самым лучшим вырабатываются со временем. И потом такое самое ощущение становится неотъемлемой частью вашей натуры. Вырабатывайте их прямо сейчас, если они вам нужны. Вы ошибаетесь, если думаете таким образом. Вот сейчас мы живём в съёмной квартире, ничего делать неохота, а как только переедем в свою, сразу же заживём. Ошибаетесь, не заживёте. Вас хватит только на короткий период времени, а затем и в новом жилище поселится хаос. Потому что вы сами за собой его перевозите, куда бы ни отправились. Само ощущение пространства сидит прямо в вас. Оно и определяет направление обустройства любой среды. Человек, привыкший к чистоте и комфорту, будет обустраивать чистотой и комфорт, где бы ни оказался. И наоборот, если вы не замечаете пыли в съёмной квартире, то вы не начнёте её замечать в новых шикарных апартаментах. Выводы. Первое: Любое занятие может быть каторгой, а может приносить удовольствие. Разница только в точке зрения. Остановитесь, посмотрите внутрь себя и выставьте приоритеты. Второе. Люди условно делятся на процессников и результатников. Перфекционизм может сопутствовать любому из них. Перфекционизм в быту убивает всю радость. Третье. Идеальность в домашней работе не делает из вас хорошую мать или хорошую жену. Четвёртое. Если вы процессница, устанавливайте время для любых задач, отмечайте галочками каждое дело. Пятое. Если вы результатница, попытайтесь действовать спокойнее и размереннее. Ищите удовольствие в любом процессе. Нет более короткого пути к счастью, чем уметь радоваться самым банальным делам. Шестое. Заправляйте постель сразу после пробуждения. Ставьте новые задачи не меньше, чем через 3 недели. Седьмое. Организуйте пространство так, чтобы вещи сами собой оказывались на своих местах без усилий членов семьи. Восьмое. Отведите для уборки 15 минут в день. Можно не каждый. В один заход занимайтесь только одной зоной или одним видом работы. Девятое. Хотите, чтобы результат был как у профессионалов, обзаведитесь инструментарием профессионалов. Десятое. Готовка это творчество, а не жертвоприношение. Самая полезная еда простая. 11. Привычки вырабатываются со временем, они становятся внутренними установками, и если они перестают реализовываться, то вы начинаете ощущать дискомфорт. Вы можете выбрать нужные для вас привычки и начать их внедрять в сознание прямо сейчас. Ничего не будет завтра, если не положить начало сегодня.